Телефонный звонок. Генерал Валдомиро Морейро ожидает звонка друга Клаудинора сабенсы который известит его о завоевании бессмертия. В парадном военном кителе, лицо серьезно, преисполнено достоинство и спокойствие, генерал расположился в кресле перед телефоном. Рядом дочь, легкомысленная, но преданная отцу. Дона Консейсон расхаживает туда-сюда, занятая последними приготовлениями. Обе нарядно одеты. Некоторые гости прибыли, чтобы дождаться многообещающего известия в обществе кандидата. Они разбрелись по зале. Соседи, ближайшие друзья, товарищи по казарме, офицеры, служившие вместе с ним. Они восхищаются хорошо сервированными столами, уставленными блюдами и тарелками с соленьями и сладостями, подносами с ветчиной, окроком, индейкой. Близкие друзья знают о кулинарных достоинствах Эуниси. Во дворе Сео Орленда соорудили бар, бочки с пивом, графины с пуншем, просладительные напитки, а бутылки виски и коньяка припрятаны для бессмертных и прочих, Превосходительство. Никогда время не текло так медленно. Генерал ждет, присутствующие беседуют в полголоса. Время от времени слышится смех. Дона Консейсон показывается в дверях, несет последнее блюдо. Еще нет? В этот момент звонит телефон. Генерал протягивает руку. На лице Сесилия вспыхивает улыбка. Дона Концесен замирает на месте. Сабенса? Это я, да. Ну как? Единогласно? Генерал слушает, вытращив глаза, открыв рот, сдавленный голос. Что? Кровь ударяет ему в голову, губы нервно кривятся. Генерал роняет трубку, тело его... Клонится вперед. Донна консельсно выпускает из рук блюда. Пирожки с треской раскатились по полу. Она бежит к мужу, поддерживает его. Из телефонной трубки едва доносятся далекие повторяющиеся слова. Алло! Алло! Всесилия хватает трубку, упавшим голосом с трудом выговаривает. Приезжайте скорее! С папой что-то случилось. «Он скончался не в тот час», — сказала Дона Консельсен спустя долгое время. «Он упустил свой час, час того телефонного звонка, когда узнал, что он единственный кандидат, и посчитал себя избранным».